Я всё ещё могу. Я всё ещё могу. Я всё ещё могу отравить колодец, напустить на врага заражённых сусликов, надеть противогаз за 2 секунды. Я могу запустить установку, вырабатывающую ядовитые дымы, отличить по виду и запаху адамсит от фосгена и прит от замана. CS от хлорцетафинона. Я знаю свойства поражающие факторы и способы. Я могу не спать трое суток или просыпаться через каждый час. Или спать сидя, стоя. Могу так суток 10. Могу не пить, столько же не есть, столько же бежать или следовать марш-бросками по 24 км. В полной выкладке, выполнив команду газы, то есть противогазе. В защитной одежде Вот только иногда нужно будет сливать из-под маски противогаза пот. Наша маски не приспособлены к тому, чтобы он сливался автоматически, особенно если его наберётся столько, что он начинает хлюпать под маской и лезть в ноздри. Я хорошо вижу ночью. Переношу обмерзание и жару. Я не пугаюсь, если зубы начинают шататься, дёсны болеть и из-под них при надавливании языком появляется кровь. Я знаю, что делать. Я знаю съедобные травы, листья. Я знаю, что если долго жевать, то усваивается даже ягель. Я могу плыть в штиль или в шторм, по течению или против, в ластах и не в ластах, в костюме с подогревом или вовсе без костюма. Я долго так могу плыть. Я могу на несколько месяцев разлучаться с семьей. Могу выступить на защиту интересов, собраться, бросив все, и вылететь черти куда». Могу жить по 10 человек в одной комнате в мороз. Могу вместе с жёнами своей и чужими, отогреваясь под одеялами собственным дыханием, надев водолазные свитера. Могу стрелять в жару, когда ствол раскаляется, и в холод, когда пальцы приклеиваются к металлу. Могу разместить на крышу дома пулемёты так, чтобы простреливался целый квартал. Могу разработать план захвата или нападения. Могу бросить гранату И любить человека с одного удара. Человека так легко убить. Я всё это ещё могу. Оби все тиха, сейчас начнёт. Тебе известно лишь одной. Когда устала я пополка из любви и доброты. Когда уста читала Светлана Никифорова